лето. Знаю, что значит каждый милого профиля поворот. Это в безумье неутолимой жажды пить жадно прильнувший рот. Это опять и опять летнее небо скроют ресницы. И что? И нет места, где бы губы не льнули еще. Знаю, что дальше. И круче склон истомленного дня. Эти в румянце тучи золотым закатом звенят. Июль 1915 года.